останется при мне. Кофе в зале ожидания мемориального центра амбулаторного ухода имени Слоун Кэттеринга был ужасным. Впрочем, горячий шоколад радовал еще меньше, но мы с мамой обнаружили, что если нажать на кнопку «Мокко», то две не особо хорошие субстанции смешивались в нечто восхитительное. Неплохим было и имбирное печенье. Центр амбулаторного ухода располагался на очень уютном четвертом этаже красивого черного офисного здания из стекла и металла на углу 53-й улицы и 3-й авеню. Посетителям этого учреждения повезло, ведь им приходилось проводить здесь много времени. Сюда приходили раковые больные, чтобы встретиться с врачами и фактически получить дозу яда, который мог продлить им жизнь. Одно из чудес современной медицины. В конце осени 2007 года мы с мамой стали встречаться здесь регулярно. Наш книжный клуб начался с МОККО, И с одного из самых правильных, тривиальных вопросов, какой только могут задать друг другу два человека. Что читаешь? Этот совершенно естественный вопрос в наши дни стал почти редкостью. Сегодня люди чаще спрашивают, какой фильм ты видел? Или, куда собираешься в отпуск? В годы моего детства люди постоянно читали. Теперь же все изменилось. Но мы с мамой, сколько я себя помню, всегда спрашивали друг друга именно о книгах. Тем ноябрьским днем, когда мы ждали результатов анализов маминой крови и встречи с химиотерапевтом, я задал ей этот вопрос. Мама ответила, что читает замечательную книгу, останется при мне у Олеса Стегнера. «Примечание» на русском языке вышло в 2017 году в издательстве «Корпус. Конец примечания». Эта книга была опубликована в 1987 году. Я давно хотел ее прочитать. Долгие годы я притворялся, будто прочел ее и будто узнал об авторе не только то, что он родился в начале XX века, и писал преимущественно об американском Западе. Я 21 год проработал в издательстве. У меня сложилась привычка спрашивать у людей, особенно у тех, кто занимался книжным бизнесом, об их любимых книгах. Мне было интересно, что им нравится и почему. И чаще всего мне называли именно эту книгу Стегнера. Интерес к непрочитанным книгам, это часть моей работы. Но есть разница между обычной болтовнёй с книготорговцем и ложью в лицо 73-летней матери в тот момент, когда ты провожаешь её на лечение, призванная замедлить рост раковой опухоли, которая к моменту постановки диагноза уже распространилась с поджелудочной железы на печень. и я признался, что, по правде говоря, этой книги не читал. «Когда дочитаю, обязательно дам тебе свою», — пообещала мама. Она всегда была предусмотрительней меня. «Не нужно», — ответил я. «Она у меня есть». Это была правда. Я покупал книги, которые собирался прочесть, — и ставил их в шкаф в спальне. Я даже брал их с собой в поездке Некоторым моим книгам, наверное, уже полагались бесплатные билеты. Столько миль они намотали. Я брал эти тома с собой в самолет с самыми благими намерениями. Но, оказавшись на борту, начинал листать что угодно, только не их. Останется при мне, я брал с собой столько раз и возвращал домой непрочитанной, что она вполне заслужила, по крайней мере, один билет первого класса до Токио на самолете Japan Airlines. Однако на сей раз все было по-другому. В то воскресенье я начал читать эту книгу. Где-то на двадцатой странице произошло чудо. Такое происходит только с самыми хорошими книгами. Книга меня полностью захватила. Я не мог думать ни о чем, кроме неё. Я огрызался на домашних. Вы что, не видите? Я читаю. Тем, кто еще не читал, останется при мне. Или только притворяется, что прочел ее. Скажу, что там... Излагается история многолетней дружбы двух супружеских пар Сида и Черити, Ларри и Салли. В начале романа Черити умирает от рака. Разумеется, начав читать книгу, я захотел обсудить ее с мамой. Благодаря этому роману мы смогли поговорить о том, с чем столкнулась она и что переживал я. «Ты думаешь...» «С ним все будет в порядке», — спросил я у мамы, имея в виду Сида, который в конце повествования очень страдал от одиночества. «Конечно, ему будет тяжело», — ответила мама, — «но я думаю, он справится. Я абсолютно в этом уверена. Может быть, не сразу, но справится». Я понял, что она имеет в виду не только Сида. но и моего отца. Книги неизменно помогали нам с мамой обсуждать важные темы, о которых меня не осмеливались заговорить напрямую. Мы нередко обсуждали книги, моменты стресса и тревоги. Когда мы узнали о мамином диагнозе, то стали еще чаще говорить о них. Но именно начиная с «Останется при мне», Мы начали понимать, что наши разговоры — это не просто досужая прихоть. Мы, сами того не ведая, создали очень необычный книжный клуб, включающий всего двух членов. Как и во многих книжных клубах, мы с мамой обсуждали жизнь персонажей и нашу собственную. Иногда мы анализировали книгу довольно глубоко. а порой наш разговор почти не имел отношения ни к самой книге, ни к ее автору. Я стремился больше узнать о маминой жизни, о том, какой выбор ей приходилось совершать в тот или иной момент, и я нередко сворачивал разговор именно на это. У мамы же была собственная программа, и она почти всегда ее воплощала. А у меня было время во всем разобраться. на протяжении маминой болезни, до и после останется при мне. Мы с мамой прочли десятки книг на самые разные темы. Мы читали не только великие книги. Круг наших интересов был очень широк и причудлив. Я уже говорил, что мама была очень обязательным человеком. Если кто-то давал ей книгу, она ее непременно прочитывала. Мы не старались, но... одновременно читать одни и те же книги. Мы не назначали встреч за обедом или в заранее определенные дни, энное число раз в месяц, но нам приходилось регулярно встречаться в приемной амбулаторного терапевтического центра, поскольку состояние маминого здоровья неуклонно ухудшалось, и мы часто говорили о книгах, как и обо всем другом. «Мама», имела обыкновение читать очень быстро. Да, я должен сказать еще об одном. Она обычно сначала прочитывала конец книги, потому что не могла ждать. Ей нужно было с самого начала знать, чем все кончится. Начиная писать эту книгу, я понимал, что мама уже прочла ее конец. Когда у тебя диагностировали рак поджелудочной железы с метастазами, Расчитывать на неожиданную развязку не приходится. Ты ясно осознаешь, какая судьба тебя ждет. Можно сказать, что книжный клуб стал нашей жизнью. Но точнее было бы сказать, что наша жизнь превратилась в книжный клуб. Может быть, так было всегда. Но лишь мамина болезнь заставила нас это понять. Мы не говорили о клубе. Мы говорили о книгах. и о нашей жизни. Книг в мире гораздо больше, чем их в состоянии прочитать, равно как и дел куда больше, чем можно сделать. И все же мама научила меня одному. Чтение — это не противоположность действию, это противоположность умиранию. Беля в руки любимые мамины книги, я каждый раз вспоминаю о ней. Я вспоминаю о ней, когда вижу эти книги, или советую кому-то их прочесть. Я знаю, что в них есть частичка ее души, и душа моей матери живет в читателях этих книг. Эти люди любят так, как любила она, и живут так же, как жила она. Однако я забегаю вперед. Позвольте мне вернуться к самому началу, или скорее к началу конца. Диагноз маме еще не поставили, но она чувствовала себя плохо, и мы не понимали, почему.